Обиженно уходят на холмы, Как кримом недовольные плебеи, Старухи-овцы, черные халдеи И щадья ночи в капюшонах тьмы. Их тысячи передвигают все, Как жердочки мохнатые колени, Трясутся и бегут в курчавой пене Как жеребье в огромном колесе. Им нужен царь и черный Авентин, Овечий Рим с его семью холмами, Собачий лай, костер под небесами И горький дым жилища, и овин. На них кустарник двинулся стеной, И побежали воины в палатки». они идут в священном беспорядке висит руно тяжёлой волной